11. «Если быть честной с собой», — подумала она в начале короткой поездки домой, — «нужно признать, что возвращение этих давних воспоминаний, в том смысле, что они возвратились снова, возвратились сейчас, напугало ее гораздо сильнее, чем то, что случилось или не случилось в кровати Аманды перед рассветом». Вот это она как раз могла отмести. Ну, почти. счесть проделка проделкой сознания на пороге пробуждения. Но она уже долгое время не думала о Герде Аллене Коуле. А если бы кто спросил, как звали отца Скотта и где он работал, ответила бы, что не помнит этого. «Ю-эс-гипсом», — сказала она. «Только Спарки называл ее Ю-эс-гиппом» а потом почти что прорычала тихо и яростно. «А теперь прекрати! Этого достаточно! Остановись!» Но могла ли она? Это вопрос, важный вопрос, потому что ее муж не был единственным человеком, который поглубже запрятывал некие болезненные и пугающие воспоминания. Она разделила ментальным занавесом Лизи теперь и Лизи ранние годы. И всегда думала, что занавес этот крепкий и прочный. Но сегодня у нее возникли сомнения. Конечно же, в нем были дыры, заглянув в которые, она рисковала увидеть нечто такое в пурпурной дымке, чего видеть совсем не хотелось. Лучше на это не смотреть, точно так же, как лучше не смотреть на себя в зеркало после наступления темноты если только в комнате не горят все лампы или не есть ночная еда, апельсин или клубнику после захода солнца. Некоторые воспоминания нормальные, но другие опасны. Так что оптимальный вариант жить в настоящем, потому что если ты ухватишься не за то воспоминание, то можешь... «Можешь что?» Спросила себя Лизи злобным, дрогнувшим голосом, а потом без запинки ответила: Я не хочу этого знать. Из заходящего солнца на встречной полосе появился Пити Крузер, и водитель помахал ей рукой. Она ответила тем же, хотя не могла вспомнить ни одного знакомого с Пити Крузером. Это не имело значения. Здесь, в глубинке, ты всегда отвечаешь на приветствие. Таковы правила хорошего тона. Да и потом сделала она это автоматически, думая совсем о другом. Не могла она позволить себе отказаться от всех воспоминаний только потому, что... Скот в кресле качалки, лицо, огромные глаза, а снаружи завывает ветер. Жуткий ветер, рвущий все на своем пути, долетевший из Йелла у Найфа. На некоторые не могла смотреть. И не все они терялись в пурпуре. Некоторые, упрятанные в собственную ментальную книгу змею, были очень даже доступны. Эти булы, к примеру. Скотт однажды выдал ей полную информацию по булам. Не так ли? Да, согласилась она и отвернула козырек, чтобы лучи опускающегося солнца не били в глаза. В Нью-Хэмпшире. За месяц до нашей свадьбы. Но я не помню точно, где именно. Отель назывался "Оленьи рога". Ну ладно, хорошо, большое дело. "Оленьи рога". И скот говорил, что это их ранний медовый месяц или что-то в этом роде. Предсвадебный медовый месяц. Он называет это их предсвадебный медовый месяц. Говорит: "Давай, любимая, собирай вещи и вперед. А когда любимая спросила, куда они едут, бормочет она: А когда Лизи спрашивает, куда они едут, он отвечает, мы узнаем, когда попадем туда. И они узнали. К тому времени небо белеет, по радио обещает снег, и это невероятно, потому что листва еще на деревьях и только начинает менять цвет с... Они приехали туда, чтобы отпраздновать подписание договора на выпуск в формате «Покетбук» «Голодных дьяволов», романа-ужастика, который первым из произведений Скотта Лэндона попал в список бестселлеров и озолотил их. Как выяснилось, они были единственными гостями. И действительно, их приезд ознаменовался столь необычным для ранней осени снегопадом. В субботу они надели снегоступы, проложили первую цепочку следов в лес и сели под... Э, конфетным деревом. Деревом. Особым деревом. Он закурил и сказал, что должен сообщить ей кое-что очень важное. И если потом она передумает выходить за него замуж, он огорчится. Чёрт, у него разобьется долбанное сердце. Но... Лизи резко свернула на обочину шоссе 17, подняв облако пыли, и остановилась. Дневного света еще хватало, но он менялся. Медленно, но верно переходил в тот удивительный июньский вечерний свет, свойственный только Новой Англии, который большинство взрослых, родившихся к северу от Массачусетса, прекрасно помнят по своему детству. «Я не хочу возвращаться к оленям-рогам и тому уикенду. Ни к снегу, который казался волшебным, ни к конфетному дереву, под которым мы съели сэндвичи и выпили вино, ни к кровати, которую мы делили в ту ночь, ни к историям, которые он тогда рассказал. Скамьи, булы, чокнутые отцы». «Я боюсь, как бы мои воспоминания не привели меня к тому, чего я не решаюсь увидеть вновь. Пожалуйста, не надо больше!» До Лизи вдруг дошло, что она повторяет вслух снова и снова. «Не надо больше! Не надо больше! Не надо больше!» Но она охотилась на була и, возможно, опоздала с тем, чтобы просить не надо больше. Согласно существу, которое этим утром оказалось с ней в одной постели, она уже нашла первые три станции. Еще несколько, и она сможет потребовать приз. Иногда это шоколадный батончик, иногда напиток кока или арси. Всегда карточка со словами «Булл! Конец!» Я оставил тебя, Бул, сказала существо в ночной рубашке Аманды, и теперь, когда солнце скатывалось к горизонту, ей вновь с трудом верилось, что в кровати рядом с ней лежала Аманда, или только Аманда. Кровь, Бул, идет к тебе, но ну, сначала хороший Бул, пробормотала Элизи. «Еще несколько станций, и я получу мой приз — напиток. Мне, пожалуйста, двойную порцию виски». Она рассмеялась, со стороны смех мог показаться безумным. «Но если станции уходят за Пурпур, каким образом Бул может оказаться хорошим? Я не хочу идти за Пурпур». Ее воспоминания станции Була. Если да, то она могла насчитать три очень ярких за последние двадцать четыре часа: схватка с безумцем, колено преклонение у Скотта, лежащего на раскаленном асфальте, лицезрение его, выходящего из темноты с окровавленной рукой, которую он протягивал ей как подарок. Это бул, Лизи, не просто бул, а кровь бул. Лежа на асфальте, он сказал ей, что его длинный мальчик, тварь с бесконечным пегим боком, очень близко. Я ее не вижу, но слышу, как она закусывает. «Я больше не хочу думать об этом!» Услышала она свой крик, только голос ее доносился издалека, с другого берега огромного залива, и внезапно реальный мир стал тонким, как корочка льда. Или превратился в зеркало, в которое она не решалась смотреть дольше, чем секунду-другую. «Я могу так ее позвать. Она придет». Сидя за рулем БМВ, Лизи подумала о том, как ее муж просил лед, как лед появился практически чудом, и закрыла лицо руками. Импровизация была коньком Скотта, не Лизи. Но когда доктор Олбернс спросил о медсестре в Нэшвилле, Лизи прыгнула выше головы, сочинив байку о том, как Скотт задержал дыхание и открыл глаза. Другими словами, прикинулся мертвым. и Олберн смеялся так, будто никогда не слышал ничего более забавного. Смех этот не заставил Лизи завидовать тем, кто работал под его началом, но, по крайней мере, в результате она уехала из Гринлауна и очутилась здесь, на обочине сельского шоссе, с воспоминаниями, которые носились вокруг, лая, как голодные собаки». И рвали пурпурный занавес ненавистный И столь дорогой ей пурпурный занавес. «Я заблудилась», — она опустила руки, Жалко рассмеялась. «Заблудилась в густом долбанном лесу?» «Нет, я думаю, самый густой, Самый темный лес еще впереди». Там, где стволы деревьев толстые, их запах сладкий, и прошлое еще настоящее, всегда настоящее. Помнишь, как ты последовала за ним в тот день, как последовала за ним в лес по непривычному октябрьскому снегу? Разумеется, она помнила. Он шел первым. Она старалась идти по следам своего сложного, многогранного молодого человека. И это так похоже на происходящее сейчас, не так ли? Только если она собирается продолжать в том же духе, сначала ей нужно кое-что еще. Еще один кусок воспоминаний. Лизи включила передачу, посмотрела в зеркало заднего вида, убедилась, что на шоссе никого нет, развернулась и поехала обратно, выжимая из мотора BMW все его лошадиные силы.